34. -е. Опять какую-то дрянь разлили. Отирая ладони, поморщился плохо выбритый мужичонка в очках, брезгливо щупая вздувшийся от влаги уличный стол. Так где эти Что с них взять? Флегматично отозвался сидящий напротив старик, шлепнув костяшку о фанеру. У них же теперь как? Писька выросла, так и взрослые. «Деда!» – раздался за спиной высокий детский голос. «Мы с Мишкой до магазина за чипсами сгоняем?» «На дорогу только смотрите!» – не оборачиваясь, откликнулся дед, покусывая зубочистку. Мальчишки пулей умчались прочь. «Воняет же как!» – не унимался очкарик. «Что они тут пьют?» «Дрянь одну! Вся мусорка банками завалена!» «Да хер бы бухали!» «Выхожу утром, а на столе гондон узелком затянутый!» аккурат по Боркин в ног развлекался больше некому и хрен докажешь а что доказывать по шеям и всего делов попробуй дай дети сейчас конец и борзели так родители им все дозволяют вот результат вставил сюда бородый сосед бесшумно выложив на стол доминошную кость что далеко ходить у меня дура младшие сыном как сторбы писаной носится бубен ей выдай так скакать будет А мелким ударом что пятый год, так уже никого ни во что не ставит. Я ему под затыльник влепил, так дочь сразу орать. Ребенок, мол, маленький еще. Так он ей на шею сядет, и еще ножки свесит, гадалки не ходи. А это уже не твое дело. Мы своих вырастили, пусть сами разбираются, подметил старик с зубочисткой. Ау, Иваныч, ты чего, как сопля малолетний телефон тискаешь? Руби давай. Тот встрепенулся, отложив мобильник и сгребая доминошные костяшки в ладонь, потом окинул стол тяжелым взглядом. «Распизделись!» «Получите, распишитесь!» И вздохнув, сделал ход. Где-то в отдалении раздался рев промчавшегося мотоцикла. «Про Борьку-то слыхали?» – вставил Очкарик. «Он же со своей безногой опять разругался. В угловом бутылку взял и в сарай за мопедом пошел. ёлыпалы. палы — прыснул сидящий напротив дед, вынув изо рта зубочистку. — Я думал, он его выкинул давно. — Ты будто нашего Плюшкина не знаешь. Он свой велосипед с моторчиком еще при Черненко купил, а до сих пор как часы. Ну, напился и поехал. — И? — А что и? Нет у него теперь мопеда. — Сам-то цел. — А что ему пьяному будет? Рожу только расцарапал. — Ну, хоть этот жив. — с облегчением выдохнул бородач. «В смысле этот? Ты не слыхал, что ли, Савельев-то из сборочного цеха? Это который бабе своей морду набил и из дому выгнал? Он самый. Повесился же. Только вчера нашли. Жена его всех на уши подняла. Приехали, дверь вскрыли, а он нате вам здрасте, ножки свесил». Иваныч поменялся в лице и как ошпаренный подскочил с места. «Куда намылился?» – спросил очкарик. – Доигрывать будешь? «Рэбы у вас, глаза разуйте!» Торопливо покинув старых приятелей, Иваныч заскочил в сарай и, забрав велосипед, налег на педали. Его слегка пошатывало, пару раз он едва не упал, объезжая прохожих, а растрескавшийся, покрытый выбоинами асфальт, так и норовил выбить из седла. Ехать в горку было тяжело, сказывался возраст, но Иваныч упорно работал ногами. Он еще наивно надеялся успеть вовремя, то и дело, коря себя за последний телефонный разговор. Наконец, впереди показалась Калхида. Иваныч издалека заметил Пашин автомобиль, припаркованный недалеко от входа. Значит, он не ошибся в своих подозрениях. Неужто совсем опоздал? Подкатив к ресторану, Иваныч остановился и вдруг замялся, словно увидев себя со стороны. Если Павел уже внутри... Если говорил с Эосфором, то ничего не поделать, а пытаться войти глупо, кто его туда пустит. Высморкавшись, Иваныч устало утер ладонью потное лицо. Едва он собрался закурить, как дверь калхиды открылась, и на крыльцо вышел Павел в сопровождении крепкого мужчины в джинсах и жилетке, которого частенько замечали неподалеку от дома, где снимал квартиру Эосфор. Взгляд парня был опустошенный и жалкий ровно такой же, с каким фокусника покидали все его посетители. «Паш!» – позвал Иваныч, пытаясь привлечь внимание и не рискуя приблизиться. Тот обернулся, замедлив шаг, и мотнул головой, словно прося «не надо, не подходи». Усевшись в машину вместе со своим молчаливым спутником, Павел еще раз тоскливо взглянул на старого знакомого и тронулся с места. Иваныч стоял что-то беззвучно бормоча и провожая глазами уносящийся вниз по улице автомобиль. «Вас закурить не будет», – послышалось за спиной. Иваныч обернулся и, недовольно покачав головой, протянул незнакомому парнишке мятую пачку. «Бросал бы, пока еще можешь». Паренек осторожно достал сигарету и щелкнул зажигалкой. «А что вы так на этого урода уставились?» «Ты о ком?» – изумился Иваныч. «Да, который с вашим знакомым в машину сел». «Ты-то его откуда знаешь?» – недоверчиво спросил Иваныч, наконец пристально глянув на парня, спрятавшего лицо в капюшоне. «Да я и вас знаю», – ухмыльнулся тот. «Вы же нам проводку делали, на грибоедова у парка полгода назад». «Было дело», – просиял Иваныч, но тут же переменился в лице. «Погоди-ка». Я тоже тебя видел. Тебя же родители ищут, точно. И фото кругом поразвесили. Паренек не ответил и торопливо зашагал прочь. Ярко-рыжие кроссовки мелькали перед глазами, словно маячки. «Эй, погоди!» Иваныч вскочил на свой старый велосипед и помчался следом за уходящим мальчишкой. «Не гони! Давай поговорим!»